наши все всякие глупости но все таки мне это слово трудно говорить Но ты не говори ты как не будь так. Ага, так ты меня все таки любишь Не знаю. нет ну будь добр рассказывать я настаиваю отстань ленка я лучше тебе как нибудь докажу когда случай подвернется, так сразу докажу тебе это ну как докажешь ну пожертвою чем-нибудь ради тебя чем-нибудь он для тебя, для тебя все. А знаешь, будем мы старые дряхлые, ты с палочкой, а я с костыликом. Ну и вспомню разговор этот или забудем. Ты не будешь с костыликом, я. Если я буду, то я сразу исчезну. Не хочу, чтобы ты меня видела дрях. Как живёшь? Ну дострелюсь у тебя сгину в нитях или долезу на Эльбрус и на лыжах вниз прямиком, чтобы в пыль Пожалуйста, не в мятях. Ой, что ты паники мы завели? Это ты завела. Ты еще не исчез? Тут а ты, и я тут, видишь? Именно тут. Диалог этот начался в здании аэропорта, продолжался в самолете Ил-14, который приземлился на травяной посадочной полосе крохотного таежного аэропорта. Сашка сошел по трапу вместе с пассажирами. Стояли у здания, несколько самолетов Ан-2, Вертолеты ми-4. На крыльце сидели темналицые таёжные люди. Сашка вернулся по трапу и спустился уже с рюкзаком. В поле появился пилот. Сходишь, сойду здесь. Ты не ошибаешься, парень. ведомости все пассажиры дошли к сурдаха. Мне, внутренний голос сказал сойти здесь, усмехнулся Сашка. К одному из вертолетов шел экипаж, темналицые таёжные люди поднялись и тоже пошли к вертолету. Сашка бегом направился к ним. "Своё дело", раздумчиво сказал ему в спину пилот. Хм. внутренний голос. И еще раз посмотрел на Сашку, который жестикулируя разговаривал о чем то с кожаными пилотами и низкорослыми жителями тайги, у вертолета, прославленные марки ми 4 Возвращение к исходному. Вертолете вертолёте В железном грохочущем брюхе вертолета лежали ящики с продуктами. У одной стенки примостилась оранжевая бочка дополнительный бензобак для длительных рейсов. Связка новеньких в масле охотничьих карабинов калибра 8.2. Сашка был далёжным пассажиром в этом мире грохота и таежного снаряжения. Он выглянул в иллюминатор Обдутые где горные хребты уходили куда-то за тысячи километров, между хребтами сверкали извивы безлюдных рек. Долинами растекались рыжие россыпи лиственничной тайги, и совсем рядом проплывали черные камни безжизненных горных вершин. Луна, сказал сам себе Сашка. Луна. Он гордо самосиденье закурил. И точь на лесенке из кабины показались стоптанные ботинки, потом ноги, потом кожаный взгляд бортмеханика. Бортмеханик нагнулся и погрозил Сашке. Тянул на оранжевый бензобак. Сашка убрал сигарету. Бортмеханик сошел вниз. У него были оттопыренные уши, резнувшаяся физиономия и прищур глаз, как у доброго ястреба. Оскаживаясь на рубчатом железном полу, он подошел к Сашке, сел рядом. "Такие дела", для начала сказал он и прицельно покосился на Сашку. Но Сашка лишь улыбнулся в ответ. Бортмеханик понял, что с этим парнем не выйдет в словесной дуэли, любимого бортмеханького занятия. "Тебя как зовут?" "Сашка". "Витя". "Витя Ципер. Рационный циркач". "Почему циркач?" "Когда я на борту Виташни аппарат обязательно падает. на взлете, в полете или при посадке, доверительно пояснял Ципер. От меня все экипажи уже отказались, кроме Ципер Циперки в сторону пилотской кабины. Mm. такая судьба, и представь, без моей вины. Давно из Европы. «Два месяца медленно движешь, журналист. Географ. Ну уже легче. Собсигай журналистов, ну обожди. Видите, Ципер 2 прыжка кинулся к входу в кабину. В ровный грохот стали врываться перебои, и вдруг наступила оглушительная тишина. Вертолет безмолвно раскручиваемый щёлся винтом, провалился вниз.